Источники финансирования триады тоже не удалось установить. Дюпре постукивал пальцами по столу. Практически нет. Лишь недавно выяснилось, что черные мечи, как, впрочем, и группы таиландской мафии, финансировались банком Ньюген расположенным в Австралии. Руководители банка дали показания. Президент банка Фрэнк Ньюген был найден мертвым в своей машине на окраине Литгору, до сорока километрах от Сиднея. Полиция решила, что это самоубийство. Его компаньон Майкл Хэнд бесследно исчез. Как видите, и здесь никаких следов. Здорово! мигель не удержался от воскресания. Мне теперь не терпится проникнуть в дом Тааме и познакомиться с этими молодчиками. И вскрыть его тайник, напомнила миссис Дейли. И это тоже, согласился Гонсалес. Думаю, что встретит гостеприимно. Лишнего шума, однако, производить не следует. Продумайте операцию во всех деталях. Время? Завтра ночью. Эллен Дейли захлопнула папку с документами, положила ее в чемоданчик. Замок громко щелкнул. Она приподняла голову и улыбнулась. Сообщу генеральному комиссару, встреча состоялась. Группа прибыла на место в полном составе. Приступаем к выполнению задания. Эйшауик, Гонконг. Когда 35-летний сиднейский банкир Фрэнк Ньюген был найден мертвым в своем мерседесе на одном из пригородных шоссе Нового Южного Уэльса, даже самый опытный сыщик, не мог представить себе, какие интриги и махинации начнут всплывать в этом, на первый взгляд, простом деле. Сведения о том, что Ньюген и Хэнд наживались на торговле наркотиками, появились в досье австралийской полиции в середине 70-х годов, после того, как банк перевел крупные суммы из Австралии в Гонконг для покупки быстроходного судна, которое вскоре было задержано у берегов США с пятью тоннами марихуаны на борту стоимостью более 46 миллионов долларов. Одно из отделений банка располагалось непосредственно в районе Золотого треугольника на севере Таиланда в Чиангмайе. Оно было создано для того, чтобы легализовать финансовые операции, связанные с продажей наркотиков. Руководил ими директор конторы Ньюген Хэнд в Бангкоке, который, как стало известно позднее, занимал одновременно пост резидента ЦРУ в Таиланде. В ходе ведущего расследования также выяснилось, что Ньюген поддерживал тесные контакты с подпольным австралийско-новозеландским синдикатом, шеф которого был найден мертвым в каменоломнике Великобритании в конце 70-х годов. Он осуществлял ввоз героина в Соединенные Штаты из Золотого Треугольника. Проезжая по шоссе, полицейский патруль обнаружил в 4 часа утра машину ньюгина неподалеку от города Литгору, в 140 километрах от Сиднея. Ее владелец Бездыханом сидел за рулем. Между ног его была зажата крупнокалиберная винтовка армейского образца. Правая рука Ньюгина лежала на спусковом крючке. Комиссия, созданная по инициативе двух страховых компаний, утверждала, что поза директора банка указывает на его самоубийство. Однако у полиции на этот счет имелись другие соображения. В одной из библий, найденных в машине Ньюгина, была записка, в которой Скорописью было выведено имя бывшего директора ЦРУ Уильяма Колби. Визитная карточка шефа американской разведки была обнаружена в кармане убитого. На ее обратной стороне имелся набросок маршрута предстоящей поездки Колби в Азию. Узнав о смерти своего партнера, Хэнд вылетел в Австралию. Полиции он заявил, что Ньюгин обманул банк на крупные суммы и тем самым вызвал его банкротство. Но он также настаивал на том, что его партнер сильный человек, который не стал бы кончать жизнь самоубийством даже перед лицом финансовой катастрофы. Однако Хэнд не сказал следствию всей правды. Между тем, согласно показаниям бывшего директора австралийского банка Стивена Холла, перед тем, как началось расследование, Хэнд приказал всем работникам фирмы до приезда полиции уничтожить документы компании. «Иначе полетят головы многих», — объяснил он.